Глава вторая. Выстрела я не расслышал. Но не потому, что умер, хотя в тот миг был уверен в этом на сто процентов. Просто когда я, упав со склона, прекратил кувыркаться и понял, что нахожусь в сознании, эхо вражеского выстрела уже стихло. Только растревоженные им вороны с криками носились над ложбиной, мельтеша перед глазами и усиливая мое головокружение. Пулевой удар пришелся в предохраняющий спину щиток комбинезона. собранный из кевларовых чешуй. К тому же, как оказалось, враг не планировал меня убивать и стрелял травматической резиновой пулей. Сообрази я это сразу, как только пришел в себя, то превозмог бы боль, и пока подстреливший меня ублюдок бежал к ложбине, мне удалось бы скрыться от него вниз или вверх по руслу ручья. Но я распластался навзничь на траве и взирал на небо, подобно раненому князю Балконскому под аустерлицем, будучи совершенно уверенным, что не чувствую боли из-за того, что пуля перебила позвоночник. И стало быть, жить мне осталось считанные минуты, а в мыслях — лишь брань до да злоба. Впрочем, Лёня Мракобес ведь неблагородный князь, чтобы на пороге смерти думать о возвышенном, и потому может умирать, не переживая о чистоте собственных помыслов. «Али-баба, ты урод!» — раздался сверху раздраженный голос. — Я ж тебе, идиоту, сказал резинкой шмалять, а не жаканом. И что теперь будем делать, мать твою? — А я чем по-твоему шмалял, встань -ка». В голосе того, кого назвали Али Бабой, звучала почти детская обида. — Резинкой и стрелял. Не веришь — вернись, глянь на гильзу. Там она в балке валяется. — Тогда чего этот головоруб не корчится от боли и не кроет нас матом, а лежит как мертвый? — гневно полюбопытствовал первый говоривший. — Почем я знаю? — взвизгнул Али Баба. — В голову, наверное, попал. — В спину-то ему попал. Я точно видел. Вступился за провинившегося стрелка третий голос. В отличие от первых двух, совершенно невозмутимый. — Просто наш хваленый мракобес не так крепок, как о нем болтают. Гляньте, получил по хребтине и сразу скопытился. Я всегда знал, что он без своего кореша гроша ломаного не стоит. — А ну, встань-ка, иди проверь, как там это тело себя чувствует. Главное, чтобы болтать могло. Остальное нам, в принципе, и не нужно. Я -то — Чего я-то? — возмутился встанька. — Это ли баба, снайпер хренов, его в канаву сбросил. Вот пусть сам туда и лезет. — Не ссы, — подбодрил его невозмутимый. — Вон его автомат, в ручье валяется. А вон сабля, возле мертвяка. Давай, не репенься. Прикроем, если что. — Неправильный ты вожак, черепок, — критически заметил встанька. — Для справки, — — Я с вашей компашкой только по личной просьбе твоего брата пошел. А череп мне приглядывать за тобой велел, а не на побегушках у тебя быть. И, обреченно выдохнув, э хи -хе, хе начал спускаться по склону, осыпая меня комьями сухой глины, что вырывались у него из-под ботинок. Его, а также Али-Бабу, черепка, черепа и многих других их приятелей я хорошо знал. Чуть больше года назад, когда Меченый уничтожил выжигатель мозгов и открыл сталкерам дорогу на север, долг подвергся крупному расколу. Инициатором его выступил вышеупомянутый Череп, он же полковник Борис Черепанов, прежде влиятельный долговец, бывший некогда наряду с Петренко одним из приближенных к Воронину офицеров. Надо заметить, что раскол в клане назревал давно, а заявление генерала о том, что долг отказывается участвовать в штурме саркофага, стало последней каплей, переполнившей терпение Черепа и его единомышленников. Их братья постоянно роптала на политику Воронина и требовал от него более решительных действий в отношении враждебных нам кланов. Генерал, в свою очередь, всегда осуждал подобный радикализм. Вступать в открытую конфронтацию со всеми, кто не разделял идеалы долга, означало развязать в зоне полномасштабную войну, чреватую немалыми человеческими жертвами. Если кто и выиграл бы от этого, то только Монолит. Будучи самой могучей силой в зоне, он попросту позволил бы свободе, долгу, наемникам и прочим группировкам сначала обескровить друг друга, а потом нанес бы по ним добивающий удар и стал единовластным хозяином зоны. По этой же причине Воронин не повел нас на ЧАЭС, куда так рвался Борис. Генерал предвидел, что оборона сектантов запросто отразит неорганизованную стихийную атаку, какой бы массовой она ни была, что в итоге и получилось. Ослушавшаяся приказы фракции Черепанова, а это ни много ни мало была практически четверть нашего клана, также понесла серьезные потери и отступила, скрывшись в районе свалки и темной долины, где по сей день, именуя себя отрядом буян, грызлась с остатками другого изрядно потрепанного при штурме клана. Свободы. Оттуда же, очевидно, прибыла и подкараулившая меня группа раскольников во главе с младшим братом Черепа, Веней Черепком. На кой только хрен хотелось бы знать. Я пошевелил руками-ногами и отметил, что Черепок прав. Я действительно впал в пораженческое настроение от банального удара по спине, пусть и крепкого. Стыд и срам. В приличном сталкерском обществе за это засмеять могут. Теперь думать о бегстве было поздно. О сопротивлении — глупо, а о самоубийстве — неохота. Да и не станут они расстреливать меня, надумая я броситься под их поле с воплем «Бонзай!». Не прикончили сразу, сейчас не прикончат и подавно. Влепят в живот еще одну резиновую пулю, а потом ботинками по ребрам пройдутся для острастки. Сказал же Веня, делайте с Маркобесом что хотите, лишь бы он разговаривать мог. «Вот только о чем мне с ними толковать?» У нас и прежде не находилось общих тем для разговора. А за тот год, что мы не виделись, я даже здороваться с буянами расхотел. А вот они, кажется, нет. Разве только их нынешнее приветствие даже близко не напоминает пожелание доброго здравия. Как самочувствие, мракобес? Участливо поинтересовался встанька, держа меня на мушке автомата. «Сам идти сможешь? А то, ежели придется тебя еще из канавы на своем горбу тащить, боюсь, мой радикулит мне этого не простит». «Не хнычь, сам найду, буркнул я, медленно поднимаясь на ноги. Спина болела так, словно по ней припечатали ломом, но само падение с откоса не причинило мне вреда. Чего нельзя было сказать о подъеме, который грозил закончиться для меня в лучшем случае парой зуботычин, а в худшем — каким-нибудь увечьем. Воображение в этом плане у раскольников богатые. Пока я, кряхтя от боли в спине, карабкался на склон, встань подобрал мой абакан — и, повесив его на плечо, двинул за мной, готовый, если что, прострелить мне задницу. Я ему такой повод предоставлять, естественно, не собирался. Хотя, будь у встаньки желание истратить на меня лишний патрон, он сделал бы это безо всякого повода. Просто от души. станке было уже за сорок. Командующему им черепку от силы 25, Однако Веня не шибко уважал своего ветерана. Странно, почему тут вообще связался с раскольниками. насколько я помнил, под командованием Воронина ему тоже жилось припеваючи. Пачет чаяния в морду я не получил. Напротив, черепок с приятелями протянули мне руки и подсобили выбраться из ложбины. Правда лишь за тем, чтобы тут же связать запястье снятой с бульбы городой и погнать куда-то в сторону леса. Под началом черепка помимо встанки и поигрывающего моим мачете калмыка Алибабы, находилось еще трое бойцов: земляк и неизменный напарник последнего сим-сим, Угрюмые крючконосы дылда Гоша Богор, а также удерживавший город ту запалку и страховавший меня от глупостей дюжий поляк Гжегош, коего мы в свое время окрестили Жегловым, исключительно из-за созвучия его имени с фамилией знаменитого советского сыщика. Больше ничего общего у этих двух жегловых не было. Выстроившись друг за другом, мы перебрались через рассекшую поляну балку, настолько узкую и заросшую, что я даже не заметил ее в бинокль, когда изучал окрестности. В ней и прятались повязавшие меня буяны. А теперь они торопились убраться с открытого пространства в ближайший лесок, дабы не маячить на виду поблизости от бара. заведения, где им сегодня вряд ли окажут теплый прием. Лесок этот пользовался у нас дурной славой. Аномалии в ней плодились урожайнее, чем мичуринская клубника, и все шестеро бывших долговцев отлично об этом помнили. Но проводник группы сим, -Сим» уверенно вел нас туда, куда я на их месте с роду не сунулся бы по доброй воле. Что за нужда загнала в наши края компанию раскольников, они мне признаваться не спешили. Но я не утруждал себя расспросами. Даже если Вени не выложит передо мной карты, я догадаюсь о цели его визита в наши Палестины по задаваемым им вопросам. И и его земляк всегда казались мне не настолько матерыми сталкерами, чтобы доверять им обязанности проводников, Но сегодня я был вынужден изменить о них свое предвзятое мнение, ибо Симсим -сим на моих глазах совершил подвиг, на который до него еще не отваживался никто из долговцев. А коли отваживался, то непременно с позором отступал от аномального леса. Наши звуковые детекторы аномалии верещали так, что, казалось, у них вот-вот перегорят пищалки, а атмосфера в лесу была пропитана чем-то незримым, но заставлявшим воздух буквально застревать в горле. Проку от респираторных масок не было. Мы задыхались и кашляли, но все равно продолжали шаг за шагом углубляться в лес. Едва я сбавлял темп, Гжегош тут же подталкивал меня палкой от городты и бубнил по-польски что-то грубое. Мне оставалось уповать лишь на то, что черепок знает, куда он нас гонит. А иначе каждый из этих буянов с легкостью завоюет титул «Камикадзе месяца», присваиваемый посмертно сетевым голосованием сталкеров тому, кто из-за непомерной самоуверенности обрек себя на наиболее глупую, по общему мнению, погибель. Уверен, сетевое сообщество долго рукоплескало бы нашему добровольному сошествию в бурлящий аномальный котел. По каким приметам ориентировался Симсим, -Сим, было известно лишь ему одному куда ни глянь, повсюду нас окружало дрожащее полупрозрачное марево. Периодически то здесь, то там, промежвязов и ясеней сверкали молнии, а сами деревья или начинали раскачиваться не в попад, или на глазах меняли свою форму, но при этом не трещали и не ломались, как будто были резиновыми. Почва под нами тоже ходила волнами, прогибалась и колыхалась, словно студень, но ноги почему-то в нее не проваливались. И чем дальше, тем окружающее нас безумие становилось все сильнее и сильнее. И когда я уже был готов удариться в панику и потребовать у черепка сжалиться и пристрелить меня, игравшись с пространством, как с пластилином аномалия, прекратила буйствовать и исчезла бесследно. Дышать вновь стало легко, деревья успокоились, а земля обрела привычную твердость. Обернувшись, я увидел, что мы удалились от опушки вглубь леса всего на дюжину шагов, однако по субъективным ощущениям я прошагал в компании раскольников-самоубийц не меньше полутора сотен метров. Хорошенькие шуточки, слов нет. Хоть бы предупредили Ироды, что все это ненадолго. А то продлись наше путешествие сквозь резиновый лес еще хотя бы пару минут, и Веня точно разговаривал бы потом не с мракобесом, а с чокнутым психом. — А вы умеете развлекаться, парни! — заметил я, дыша так, будто только что пробежал на время стаерскую дистанцию. — Что это было? Какая-то фата Моргана? — Ну и здоровенные же памперсы вам, небось, пришлось надевать, когда вы первый раз этой дорогой шли, верно? — Захлопни пасть! — рыкнул в ответ черепок, а Жеглов подкрепил его слова, в очередной раз стукнув палкой мне по запястьям. Я решил, что подтрунивать над этой публикой себе дороже, и покорно прикусил язык. Загривком чую, что так и так еще получу сегодня на орехи, поэтому зачем выпрашивать сверхположенного? Гадать о природе подобных аномальных явлений в зоне делаю в высшей степени неблагодарное. Тот же разрушенный монолитом небесный паук, к примеру, являл собой куда более любопытную загадку. Что действительно волновало меня в настоящий момент, так это собственная судьба. Впрочем, тут уже не требовалось иметь семь пядей во лбу, чтобы предсказать, что случится после нашей свиньи беседы. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Прямиком в ад, ибо вряд ли райский фейс-контроль, Святой Петр, пропустит меня на идущую в небесном клубе закрытую вечеринку праведников. Ширина этого леска, который на наших ПДА-картах имел форму продолговатой блесны, не превышала полукилометра. Не успели мы углубиться в него, как впереди, в просветах между деревьев уже забрезжила противоположная опушка. Однако буяны не стали шагать к ней, а свернули влево и вскоре вышли к бревенчатой избушке, не то охотничьему домику, не то складу служившего здесь четверть века назад лесничего. Казалось, пни ее посильней, и ветхий, пять на пять шагов, сруб моментально развалится в труху. Потемневшие от времени замшелые бревна сливались с серыми стволами растущих окрест деревьев, а скопившиеся за многие годы на крыше сломанные ветром ветки и пожухлые листва — лишь усиливали естественную маскировку домика. Не знающий о нем человек мог пройти неподалеку от этой постройки и даже не заподозрить о ее существовании. Двери во входном проеме не было, от нее остались лишь прибитые к косяку ржавые петли. Вместо окон в стенах были пропилены узкие, шириной в одно бревно, щели, а вся мебель состояла из разнокалиберных чурбаков, заменявших стулья. печка также отсутствовала, зато в углу обнаружилась стопка свернутых армейских одеял, примус и чайник, а на газете, расстеленной прямо на земляном полу, остались следы недавнего завтрака. В домике до сих пор пахло разогретыми рыбными консервами и гренками. По всем приметам, шестерка раскольников провела минувшую ночь именно здесь, а не где-то еще. Гоша Багор выкатил на середину избушки крупный чурбак, Акжегаш грубо усадил меня на него и остался стоять позади, готовый пресечь мои попытки к сопротивлению. После чего Гоша забрал примус, чайник и реквизированный у меня коньяк и вышел, оставив в тесном домике лишь меня, поляка и черепка. Прочие буяны расположились снаружи у двери, решив тоже быть в курсе событий и заодно устроить чаепитие. «Чем тебе помешал покойный Бульба, Веня?» — Сукаризный поинтересовался я. Насколько я в курсе, ни ты, ни твой брат не имели к нему никаких претензий. Как, впрочем, и ко мне. Но если бы такие претензии и были, ты что, на полном серьезе хотел предъявить их воскресшему мертвецу? Верно толкуешь, мракобес. Сказать по правде, мне и Борису уже давно плевать на вас, мягкотелых говнюков и ваши дерьмовые убеждения. Черепок снял ранец, поставил в угол автомат и, взяв еще один чурбак, уселся на него напротив меня». Однако мы пригласили тебя сюда не о политике трепаться и выяснять, за кем правда — за Ворониным или Черепом. Все намного проще, поверь. Настолько просто, что когда ты узнаешь, почему сидишь на этой чурке, тебе даже станет смешно от того, что ты сам не догадался о таком пустяке. Знаешь Тишку-барышку? Кто же его не знает, — подтвердил я. Любой контрафакт за ваш артефакт, так, кажется, Тишка любил приговаривать, когда в баре клиентов себя подыскивал. А что с ним случилось? Недавно барышка здорово сглупил, подвязавшись снабжать свободу лекарствами, да еще по демпинговым ценам, просветил меня Раскольник. Брату это не понравилось, и он утопил тишку в киселе. Нелепая смерть, если задуматься. Особенно для такого тертого контрабандиста, как он. Но как можно было соглашаться на такую работу, зная, что это сильно разозлит черепа? «Ха!» — фыркнул я. «Вся зона была в курсе, что барышка — слуга не то что двух, а целой дюжины господ». Да на кого он только одновременно не работал. На вас, на свободу, на наемников, на грех, на болотного доктора. Может, и на монолит. Хотя барышка всегда клялся, что не имеет с сектой никаких дел. В зоне разве что кровососы и снорки не торговали с Тишкой. Хотя лично я не стал бы утверждать с полной уверенностью. И никто на него за это отродясь не обижался. Потому что Тишка был нашим вторым солнцем. Одинаково светил всем. И правым, и неправым. Знаете, что вы наделали? Вы предали и без того святого человека мученической смерти, сделав его еще более святым. И если Господь все же не брезгует заглядывать в наши края, Он ни за что не простит вам это судилище». Черепок скривил презрительную гримасу и рассмеялся. Гжегош тоже издал короткий смешок, а сидевший на пороге избушки встанька воскликнул «Ну, загнул!» и прихлопнул себя по коленке, словно я поведал им не общеизвестную истину, а несусветную ересь. «Ишь, куда замахнулся! Тишку в ранг святого!» — подивился Веня, переглянувшись с приятелями. «Интересно, как ты запоешь об этом Пранере, когда узнаешь, за что он пытался выкупить у нас собственную жизнь?» «Видать, мало предлагал, раз все-таки не выкупил», — заметил я. «Как знать», — пожал плечами Раскольник. Барышка, конечно, клялся и божился, что говорит нам чистейшую правду. Но ничем другим, кроме этих клятв, он свои слова не подтвердил, А милость черепа стоит значительно дороже. Вот у тебя, к примеру, шансов купить ее намного больше. Просто отдай нам вашу с бульбой секретную коллекцию раритетов, а какой то трепался Тишка, и мы с тобой расстанемся по-хорошему. Эх, тишка, тишка, никаким святым ты ясен пень не являлся, но торгашом был от Бога это факт. От Бога торговли Меркурия, если быть точным. Ибо сомнительно, чтобы христианский бог одаривал своих рабов столь могучим торгашеским талантом. Поэтому вдвойне поразительно, как тебе с твоим подвешенным языком не удалось отбрехаться от нападок черепа. Видать, и впрямь крепко он на тебя носил, раз ты нарушил собственный кодекс и взялся выдавать чужие коммерческие тайны, в которые был посвящен. Включаю тайну нашего с тобой драгоценного сотрудничества, о которой помалкивал все эти годы. Тишка-барышка принадлежал к той породе торговцев, которые дорожат своей репутацией и стремятся к тому, чтобы их считали прежде всего людьми слова, а уже потом прожженными дельцами. До того, как ударить с вами по рукам, Тишка мог торговаться сутки напролет, но после заключения договора безукоризненно соблюдал его условия. В пользу Тишки говорил тот факт, что долг при каждой оказии отправлял с ним партии артефактов для работающих в зоне ученых, Любой недобросовестный посредник, заполучив на руки такой товар, вмиг плюнул бы на договор и слинял вместе с грузом, чтобы наварить на его продаже гораздо больший куш. Но только не барышка. Поэтому он имел в зоне такой широкий круг постоянных клиентов. И потому мы с Бульбой наняли в свое время тишку, дабы он относил найденные нами компоненты полынного слитка болотному доктору. Чего-чего? Коллекцию? Раритетов? Недоуменно поморщив лоб, переспросил я. Совершенно не понимаю, о чем речь. Похоже, перед смертью вы запытали тишку настолько, что бедолага капитально умом тронулся. Единственная коллекция раритетов, какая у меня есть, это набор советских марок. С превеликим удовольствием обменял бы сейчас на них собственную жизнь, вот только не знал, что однажды они мне позарез потребуются, а потому, извини, не прихватил с собой в зону ни одного альбома. Черепок, с сожалением, вздохнул и поглядел на Жеглова. Тот без слов понял, что от него нужно, и отвесил мне крепкий подзатыльник. Я вовремя сообразил, что сейчас произойдет, поэтому успел втянуть голову в плечи и стиснуть зубы. Не сказать, чтобы это помогло, но, по крайней мере, язык я не прикусил. «Полегче ты, громила!» — оглянувшись, возмутился я. «Или думаешь, мордобоем вы чего-то добьетесь? Ну, сознаюсь я под пытками, что у меня припрятана где-нибудь коллекция тех самых раритетов, о каких вам барышка перед смертью нашептал». Но соглашусь я провести вас к ней, надеясь, что в пути выгоду и моменты за дамдеру. Вы мне этого, естественно, не позволите. Притащимся мы на место, и что дальше? Раритетов там не окажется, и мне придется изобретать новую отмазку и опять врать вам с три короба. В итоге ваше терпение лопнет, и вы один черт накормите меня киселем как тишку. Так не лучше ли поступить рациональнее и пристрелить меня прямо здесь и сейчас? Только сначала хотя бы вкратце намекните, что это, мать их, за раритеты? А то, согласитесь, глупо будет подохнуть непонятно из-за чего. Причина, по которой Буяна не стали сходу тыкать меня носом в список артефактов болотного доктора, была проста. Веня был чуть поумнее своего старшего братца. Там, где второй обычно рубил с плеча и шел на пролом, первый предпочитал действовать осторожно и из-под воль. Вот и сейчас он не выкладывал передо мной все выпытанные утишки подробности. Ожидая, что я от волнения проболтаюсь и сам подтвержу таким образом правоту Тишкиных слов. Говоря о моей коллекции, черепок нарочно не упоминал про то, что она состоит из артефактов, предлагая мне своими устами произнести ключевое слово. Я же продолжал косить под дурачка, изображая полное непонимание, хоть и знал, чем это чревато. Мало ли что я запою, когда дело дойдет до пыток, но начинать колоться от первого же подзатыльника Лене мракобесу было попросту не солидно. «Хорошо, давай освежим тебе память». Раскольник полез в карман комбинезона и вытащил оттуда пухлый потрепанный блокнот. Книжица эта некогда принадлежала Тишке и была известна всем его клиентам. В отличие от прочих бродяг, барышка не любил оставлять заметки в ПДА, а предпочитал документировать свою бухгалтерию по старинке, педантично занося в блокнот детали каждой заключенной сделки. Что ни говори, о Вене раздобыл действительно ценный компромат, способный пролить свет на теневые делишки многих сталкеров. «А шифровальщик из Тишки был так себе», — Поморщился черепок, пролистав блокнот и остановившись на нужной странице. «Даже поступи он как герой, и не выдай нам тебя и прочих богатеньких буратинок, думаю, вскоре мы и сами разобрались бы в его иероглифах. Вот, взгляни-ка». Вымогатель ткнул мне в лицо исписанную мелким почерком страницу, в верхних уголках которые красовались две маленькие картинки. Художник из барышки был такой же аховый, как шифровальщик, но разобрать, что именно изображено поверх его каракулей, было можно. В левом углу страницы находился маленький чертик с рожками, хвостиком-стрелочкой и трезубцем. Справа Тишка, как в учебнике ботаники, нарисовал растущий в земле куст, в коем по специфической форме корней угадывался картофель. И кустик этот был перечеркнут аккуратным крестиком. черт и картошка. Мракобес и бульба. Можно было, конечно, оспорить версию черепка, заявив, что черт и мракобес — это вовсе не синонимы, а стало быть, не факт, что в Тишкиных записях упоминаемся мы с бульбой. Вот только интуиция подсказывала мне, раскольники обсмеют мои контраргументы, поскольку они, как и Тишка, также не намеревались разбираться в подобных лингвистических нюансах. «Извини, Веня, но я с детства страдаю дислексией и совершенно не могу воспринимать чужой рукописный текст». Опять соврал я, прищурившись и старательно делая вид, будто пытаюсь разобрать идиограммы Тишки. «Что там написано?» «Здесь написано, что за последние два года ты и твой скопытившийся кореш регулярно передавали для болотного доктора ценные подарки». Сделал мне одолжение черепок. «Именно подарки, потому что доктор не давал вам взамен ничего». И поскольку, кроме вас, больше никто в долге не одаривал старика фактами, надо понимать, на вашей благотворительности не ведает ни сном, ни духом. Какие отсюда следуют выводы? И какие же? Очевидные. Тупица. Веня мало-помалу начинал выходить из себя. Всем в зоне известно, что болотный чудотворец посвящен в такие ее секреты, за которые большинство сталкеров мать родную готова продать. Одно только чудо ему не по зубам. Телепортация с места на место. то это приходится ему нанимать подручных для разных конфиденциальных поручений. Таких подручных, как ты. Пронюхает, к примеру, доктор с помощью своей магии о новом месторождении артефактов. И пока никто другой его не обнаружил, оперативно скидывает тебе информацию. Дескать, там и там сегодня есть в наличии это и то. То можешь забрать себе, а это, будь добр, найди и переправь мне. Заранее благодарен, до связи. Превосходная и взаимовыгодная схема сотрудничества. Я прав? — Безусловно, — кивнул я. — Уверен, именно так болотный доктор и поступает. Но что бы там не болтал барышка, повторю, я к их с доктором Афером абсолютно не причастен. А жаль, будь я с ними вдоль, сегодня сидел бы на целой горе артефактов и поплевывался ее вершины на вас, неудачников, вынужденных обшаривать половину зоны ради какого-нибудь жалкого выверта. — Про гору артефактов этот ты, мракобесик, очень кстати речь завел. Ехидно потеряв ладони, осклабился черепок. Ведь врёшь, паршивец, врешь с учарами прямо в глаза и не краснеешь. Ежели вы с Бульбой настолько безгранично доверяли барышке, что передавали с ним докторскую долю, то почему не воспользовались Тишкиными связями, дабы сплавить из зоны свою? Да тем более, что пока вы не связались с доктором, вам частенько приходилось сбагривать через Тишку за кордон свой неуставной капитал. Доктор — мужик с понятиями». и явно отстегивал вам от своего хабара за риск и хлопоты втрое в четверо больше, чем забирал сам. Так где же лежит сегодня эта могучая кучка артефактов, раз она не пересекла периметр зоны, а? Где, Маркобесик? Отвечай, пока я тебя по-хорошему спрашиваю. Жеглов. Поляк не заставил просить себя дважды и влепил мне очередную затрещину, от которой я слетел с чурбака и грохнулся на пол. От удара в ушах у меня пронзительно зазвенели цикады, а перед глазами заплясали светлячки. Такая вот, мать ее, суровая прикладная энтомология. Поскольку упал я прямо под ноги Вене, тот не удержался от соблазна тоже двинуть мне в морду, что и сделал дважды с откровенной линцой, не отрывая зад от чурбака. Ожидая новых побоев, я не спешил подниматься с пола, но Гжегош, дернув за городу дал понять, чтобы я вернулся на место. В избежании более доходчивых намеков пришлось ему подчиниться. — Что ж, теперь понятно, зачем вам понадобился бульба. Сплюнув кровь, скумекал я, что к чему. — Прослышали, будто воскрешенный пепл мертвец может подчиняться простейшим командам, и решили заставить бульбу вывести вас к нашему тайнику? — Однако что-то пошло не так, верно? — Что же именно? — Верно мыслишь, бродяга, — подтвердил Черепок. — Иначе нахрен бы ты нам сдался, сам посуди. Хотели раньше прийти, но одна следующая душа шепнула... то послезавтра вроде как годовщина со дня смерти бульбы намечается, и ты наверняка к нему на могилку притопаешь. Грех было упускать такую возможность, поскольку на мертвеца мы, честно сказать, особо не рассчитывали. Так оно и вышло. Прокус твоего бульба оказалась не больше, чем с обычного жмурика. Ходит, бурчит что-то под нос, а командам подчиняться ни в какую. Ладно, думаем, подождем малость, а вость маркобес пожалует. И правда, часа не прошло, а ты тут как тут. Аллилуйя, братья! Воистину, одним выстрелом двух зайцев подстрелили. Итак, в последний раз по-человечески спрашиваю, где вы прячете свое добро? Только попробуй, сукин сын, опять вякнуть, что я фантазирую. Обещаю, через пять минут ты будешь завидовать Тишке, что он так легко отделался. Спустя пять минут я не завидовал Барышке лишь потому, что решил поведать Буянам всю правду. Попросив мысленно прощения у Бульбы, Я раскрыл наш секрет, полагая, что у Вени хватит мозгов понять, что я с ними совершенно искренен. Страсть как не хотелось исповедоваться перед вымогателями, но, с другой стороны, не такая великая сегодня это была тайна, чтобы сносить ради нее пытки. Пусть раз всегда усвоит, что никакого тайника у меня нет, а мое единственное богатство — это все, что раскольники выудили из моих карманов. В общем, верьте, не верьте, джентльмены, а я выложил вам все как на духу». Поэтому поступайте, как знаете. Добавить к вышесказанному мне совершенно нечего. «Какая трогательная история!» — резюмировал Черепок, покачав головой. По его издевательскому тону было очевидно, что он мне не поверил. «И каким бессердечным злодеем ты меня в ней изобразил! Дескать, подозреваю за людьми только плохое, а они-то, оказывается, вынашивают сплошь чистые помыслы и от доброты душевные артефакты направо-налево раздают. А ведь твоя правда!» «Злодея вроде меня еще поискать!» «Даже диву даюсь, как веню Черепанова до сих пор земля носит!» И, повернувшись к выходу, крикнул. «Гони, стольник, встань-ка! Я выиграл! Без члена вредительства сегодня не обойдется!» «И чего спрашивается, спорил со мной старый олух!» «Эй, я к кому обращаюсь?» «Услыхал про деньги и сразу оглох, что ли?» «Да нет, отлить пошел!» — отозвался вместо встаньки Гоша Багор. Он и калмыки сидели на траве возле крыльца, попивали чаек с моим коньяком, и прислушивались к доносившемуся из двери нашему разговору. «Видел я, как он ушел. Это было пять минут назад», — нахмурился черепок. «Ну, может быть, не только отлить», — глубокомысленно заметил на это Багор, затем нехотя поднялся и, приложив ладони к рту, рупором крикнул. «Встань-ка! Эй, встань-ка! Черт тебя дери! Хорош придуриваться! Я же вижу, за какими кустами ты сидишь! Заснул, что ли?» Эхо Гошкиного крика пронеслось по воздуху и угасло, после чего секунд пять в лесу стояла глухая тишина. Пятеро раскольников и я вместе с ними сосредоточенно прислушивались, не откликнется ли ушедший до ветру встанька, который, если верить багру, расположился в кустах неподалеку от избушки. Никакого ответа. — Вот дерьмо! — выругался черепок, вскакивая с чурбака. – Ну, чего рты разъявили? Тревога, мать вашу!